Глава 7 Шапошников доживал пирожок, стоя у дверей телекомпании, вытер промасленной салфеткой рот с пальцами и выбросил смятый комок в урну, заваленную окурками. «Боятся пожарников», – подумал с усмешкой полицейский. Он помнил время, когда почти во всех организациях курили прямо в кабинетах, уткнувшись в форточки. Они-то в отсутствии посторонних так и продолжают дымить в кабинете, несмотря на строгий запрет. Правильно остерегается, пожарники штрафами обкладывают по самую макушку за курение в неположенном месте. В небольшом холле располагалась пустая будка охранника. Сраж порядка, видно, особой дисциплиной не отличался, и Серега засунул назад в карман корочки, которые и приготовился предъявить. Оглядевшись, полицейский прошел по длинному коридору к тем самым запасным дверям, за которыми, вероятно, и скрылся убийца встречу попадались люди, кто-то выходил из дверей, кто-то говорил по телефону, кто-то торопился с бумагами в соседний кабинет. Странно, но на него, человека-постороннего, совершенно никто не обращал внимания. «В этой колготе можно грохнуть кого угодно, никто ничего не заметит», – размышлял полицейский и вертел головой, читая таблички на дверях. «Какая разница, с кого начинать? Коллектив, по всей видимости, небольшой, все друг друга знают, каждый скажет по слову, и получится картинка» а вот директора компании я ставлю на десерт. Серега угадал, характеристика получилась куда с добром. Коллеги Бельяминова оказались людьми эмоциональными и впечатлительными, собственно, как и все творческие люди, и если при жизни они не высказывали прямолинейного личного отношения, то после смерти можно было сказать все на чистоту. Их не волновало утверждение, что про покойника или хорошо, или ничего. После убийства прошло уже три дня, всех уже допросили под протокол и страсти утихли. Вот тут в непринужденной обстановке выяснилось много интересных подробностей. Оказалось, что товарищи по работе не особенно жаловали Захара. То есть каждый занимался своим делом, кто рассказывал про новую стройку, кто о хищениях в госструктурах, кто про детские дома и сиротские приюты, кто-то снимал рекламу, кто-то кропал острые социальные расследования, а Вильяминов крутился в среде легкомысленной и даже развратной. Снимал репортажи из ночных клубов, ресторанов, банкетов, собирал сплетни, подглядывал, как ведут себя пьяные звезды, что одевают и с кем спят. Называлось это все «звездная пыль». И вот эту пыль, иногда на грани дозволенного, в виде сенсации, демонстрировал канал Питер ТВ. Звездам зачастую было по барабану, что о них говорят и показывают, лишь бы мелькать на экране. Для шоу-бизнеса это являлось рекламой, а каналу такие репортажи поднимали рейтинг. Но не у всех поголовно в этой тусовке в башке находилась Мекина вместо мозгов, и не всем импонировало такое внимание. Часто Захару доставалось, его били в морду, подавали в суд и даже разбивали дорогую аппаратуру. Но канал как-то с этим справлялся, и Вильяминова держали и даже дорожили, потому что умел он договориться, открывал двери самых закрытых вечеринок. А в последнее время журналисту просто фартило. Он сменил хрущевку на элитное жилье, приезжал на работу на шикарной тачке... А на вопросы коллег, откуда бабло, только улыбался и снисходительно отвечал, что, мол, бабка-миллионерша в Америке крякнула, наследство оставила. Ему не особенно верили, потому что на заре своей телевизионной карьеры на одной гулянке с коллегами сам же и проболтался, что рос с матерью и отчимом, который бил его периодически смертным боем. Парень жаловался, что мать всю жизнь работала на трикотажной фабрике, а из-за нового отца пришлось отчий дом покинуть с полупустым чемоданчиком поэтому похвальба про богатых американских родственников вызывала большие сомнения у товарищей. Хотя, кто знает, может у родного отца что-то такое и было, но о нем никогда Захар не рассказывал. Парень был женат, правда, недолго. Жена его работает здесь недалеко, в туристическом агентстве менеджером. Девушка красивая, яркая, но невероятно скандальная. Как на ней мог жениться Велиминов, никто понятия не имел. Уж чем она его обольстила, одному черту известно. Окрутить окрутила, но ненадолго. У Захара работа начиналась ближе к вечеру, он ходил по ресторанам, клубам, концертам, возвращался ближе к утру и зачастую на веселе. Жена же закатывала истерики и жуткие сцены ревности с битьем посуды, с угрозами покончить жизнь самоубийством. В общем, Вильяминов избавился от нее кое-как. Хорошо, что у них не случилось детей, иначе эта экзальтированная дама шантажировала журналиста до конца его дней. Шапошников выяснил, что экс-супругу зовут Анжела и работает в туристическом агентстве «Роза Ветров» буквально через три дома от студии. И напоследок полицейский решил поговорить с директором телестудии. Полицейский негромко постучал костяшками пальцев и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. За столом сидел высокий, абсолютно седой мужчина средних лет и разговаривал по телефону. Шапошников показал корочки, а мужик часто закивал и жестом указал на стул напротив, не прерывая диалог с невидимым собеседником. Через минуту директор повернулся к полицейскому, выражая услужливую готовность ответить на все вопросы. Беседовали они недолго и не особенно плодотворно. «Я не хочу лукавить», – директор смотрел на полицейского внимательными глазами поверх висевших на носу очков, – «и рассусоливать, какую потерю понесла наша телекомпания. Нет, это, конечно, ужасная трагедия, то, что случилось здесь». «Да и Вильяминов умудрялся делать очень горячие репортажи, иногда наши рейтинги зашкаливали». Но скажу вам честно, не в этом я в первую очередь видел политику нашего канала. Остро, злободневно, предельно честно, но не о том, что певица С переспала с бизнесменом к или показывать всему миру распухшую от пьянки морду некогда знаменитой певицы. Да еще и брать у нее интервью. Иногда было стыдно включать в программу такие сюжеты. Мы живем в красивейшем городе мира, и хочется бороться с несправедливостью. Побеждать зло, подниматься к высотам, а не копаться в гавани и не вытаскивать эту вонючую жижу на всеобщее обозрение. Директор снял и протер очки. Но это лишь мое мнение. Я идеалист. Но наших акционеров интересует в первую очередь прибыль, поэтому на месте Вильяминова вскоре появится другой персонаж. Скажите, у Захара были враги? В коллективе его недолюбливали, это правда, но чтобы ненавидеть до такой степени, чтобы убить, это навряд ли. Может, его профессиональная деятельность кому-то помешала? Ведь из кабинета вынесли процессор, а из дома утащили ноутбук и все диски. Я думал над этим. Вы знаете, в штате есть несколько журналистов, которые работают над очень горячими материалами. Например, расследование убийства депутата законодательного собрания, которое произошло на прошлой неделе. Его подозревают в связях с мафией. Или растраты огромных средств при строительстве стадиона. Вот расследуя такие темы, можно нарваться на большие неприятности и даже подвергнуть риску свою жизнь. А что Вильяминов? Перетряхивал чужие трусы перед экраном? Я думаю, что причину надо искать за пределами студии. Я бы хотел посмотреть последний репортаж Вильяминова из ресторана «Приют странников». Дело в том, что полицейские, которые приехали в тот вечер, когда был убит Захар, изъяли все записи. Кабинет до сих пор стоит опечатанный. В изъятых материалах этого сюжета нет. «Понимаете, у каждого журналиста свой архив, кроме, конечно, самых важных. Вереминов зачастую сам монтировал материал, и в этот раз принес уже готовый, и мы пустили в эфир. Копии никто не хранил, знали, если понадобится, то в компьютере или на дисках есть сохраненные файлы». Директор снова напялил на нас очки, как бы подтверждая всем видом, что разговор окончен, и вдруг спохватился. «Да, а что делать с кабинетом? Туда все боятся заходить, там даже ночами свет горит». Шапшников глянул на него удивленно. «Да-да», – горячо продолжал руководитель канала. Полицейские закончили осмотр места преступления глубокой ночью, и когда уходили, забыли выключить настольную лампу. Вильяминов тоже работал ночами, и коллеги шутят, что его призрак возвращается, чтобы найти своего убийцу. Чушь, конечно, но как-то неприятно. Да и скоро новый журналист придет, а там столько крови. «Я сейчас еще раз все осмотрю, и вы сможете приготовить кабинет для нового члена коллектива». «Большое спасибо», – директор поднялся. «Ах, чуть не забыл». «А что с машиной?» «С какой машиной?» «Гриминова, а она так и стоит на служебной стоянке возле редакции. Весь день он провел в своем кабинете и никуда не отлучался». «А какая у него машина?» Директор криво усмехнулся. «Там только одна такая». Захар считал, что должен соответствовать тому контингенту, с которым работает. И авто приобрел с претензией. Он, видите ли, хотел ездить на машине подобной той, которой обладает Эрик Клэптон и Роберто Расселини. «Точно не знаю, где и за какие деньги Захар приобрел этот далеко не новый Феррари, но то, что машина дорогая, несмотря на возраст, это факт», – директор стушевался. «Вы меня извините за смелые фантазии, но наличие больших возможностей предполагает наличие крупных денежных сумм. Я никогда не лез в чужие карманы, тем более своих сотрудников, но по долгу службы я в курсе, кто и сколько получает по ведомости». Зарплата Велиминова никак не позволяла ему жить с такой роскошью, которую он разрешал себе в последнее время. А наличие больших денег, как ни странно, зачастую сопряжено с криминалом. «Согласен», – кивнул ответ полицейский, – «а как давно он начал жить на широкую ногу?» «Как-то происходила эта перемена незаметно, примерно с год мы заметили явные изменения». «А в чем это проявлялось?» Как вам сказать, сначала дорогие часы, потом он перестал обедать в местной забегаловке вместе с коллегами, а ездил в центр в престижный славянский базар. Новороченный телефон, одежда из дорогих бутиков, а потом и эта машина. Шапошников достал из барсетки связку ключей, который открывал квартиру. Внимательно посмотрел и понял, что два ключа от замков на двери, а еще два – один от сейфа, другой от автомобиля. Его коллеги действительно закончили поздно ночью, а на следующий день уже передали дело ему – Вот в этой неразберихе никто про автомобиль и не узнал. Полицейский поблагодарил директора и отправился в кабинет, где нашли труп. На столе действительно горела лампа, черной дырой сиял открытый пустой сейф, на полу бурым пятном уже засохла лужа крови. Шапошников внимательно осмотрел кабинет, но ничего интересного не нашел. Он даже пытался простукивать стены в поисках тайника. Потом ухмыльнулся, укорив, что развивается шпиономания, и тут же сам себя поправил. Факт. Мужик на чем-то зарабатывал, и получалось у него весьма успешно. Он или шпионил для кого-то, или шантажировал, или продавал сведения. А может, все-таки американская родственница деньжат подкинула? Вдруг дверь широко распахнулась, и на пороге Шапошников снова увидел высокого директора. «Вы извините, господин полицейский. Вот появилась мать Вильяминова. Говорит, что приехала в квартиру, а там опечатано. А в какое отделение полиции идти не знает. Пришла сюда. Я ей сказал, что мы поможем с похоронами. Коллектив даже деньги собрал». Полицейский огляделся. Разговаривать с матерью на месте преступления – это приумножить ее страдания. Вести в управление время потеряет, да и женщина приехала издалека. «Вы разрешите поговорить с ней в вашем кабинете? Это не займет много времени». «Конечно-конечно», – согласился директор. «Я как раз собирался перекусить здесь, недалеко». «Спасибо, человеческое». Шапошников улыбнулся. Он проникся симпатией к этому большому мужчине. Перед ним сидела пожилая женщина, положив перед собой на столе натруженные руки. По подсчетам Шапошникова она не должна быть старой, если сыну 29, то ей немного за 50, только выглядела Вильяминова гораздо старше. Седые, короткие волосы, смуглое лицо с бороздками морщин, бесцветные, уставшие глаза, ситцевое платье и никаких украшений. Она теребила в руках носовой платок, но не плакала. Полицейский учуял далекое алкогольное амбре. Видно, выпивала с горя вчера, быстро прокручивал про себя Серега. Сегодня рано утром из поселка Березовка села на проходящий автобус из Нарвы и добралась в Питер. Вот только приехала. Не ела, похоже, ничего, иначе бы и запах алкоголя улетучился. А может, перекусила на автостанции и бутылочкой пива здоровье поправила? Лицо и руки смуглые от солнца, под ногтями неполный порядок, значит, огород имеется. Он прервал свои размышления и вслух спросил, «Вы приехали одна?» «Да» просто ответила женщина. Отчим Захара не захотел, как не уговаривала. Они не ладили. Вам будет тяжело одной. Все-таки похороны. Вы тело хотите увезти на родину? Я и не одна. К невестки пойду, к Анжеле. Она хоть и с характером, но девочка добрая, и Захара любила. Она звонила мне, звала, обещала помочь. Похоронить будем здесь. Женщина полезла в старенькую облупленную сумочку из кожзаменителя черного цвета. «А деньги есть, я себе на похороны собирала. Кто же знал, что вперед сына придется хоронить?» Вильяминова не плакала, не всхлипывала, а только слезы ручьем катились по бороздкам морщин и падали на голубое ситцевое платье, растекаясь бесформенными пятнами. «Я смогу остановиться в квартире сына? Там опечатано, а ключей у меня нет». «Конечно!» – полицейский снял со связки ключи от машины и сейфа, остальные протянул женщине. Он вспомнил про тугую пачку денег в валюте, но ничего не сказал о них Вильяминовой. Надо еще разобраться в происхождении этих средств. Скажите, он часто приезжал домой? Нет, сын с отчимом жили, как кошка с собакой, а я ничью сторону брать не хотела. Понимала, что сын вырастет и уедет от меня. Одной в деревне оставаться в своем доме без мужских рук больно тяжело. Вот и разводил их по углам, как боксеров. А когда Захар окончил школу, сразу уехал в Санкт-Петербург. «Сам себе карьеру строил. Заочно учился и работал я. Денег ему посылала, сколько могла. Вы знали его друзей здесь, в Питере?» «Да откуда? Он к нам только Анжелу привозил пару раз. Первый для знакомства, а второй уже после того, как зарегистрировались. У него тогда машина уже была, поэтому ночевать не оставались. Подарки отдали, пообедали, поговорили назад. А я приезжала. Не часто, конечно, но гостила у него по несколько дней. Вы видите, какая я, как, как старуха, а ведь мне всего пятьдесят четыре». Но Захар не стеснялся меня и по магазинам, и в салон красоты, и в театр. Он был хорошим сыном. Наверное, это я, плохая мать, не уберегла, не предостерегла. Ведь чуяло сердце, что что-то происходит. Как только развелся с Анжелой, так и закрутилась А что именно, насторожился Шапшников. Я ничего толком не знаю, только материнское сердце чует беду. Женщина посмотрела на полицейского долгим взглядом. Вот откуда могла взяться такая квартира, машина? «Ваш сын рассказывал, что родственники из Америки оставили наследство». «Что?» «Отродясь, никаких таких родственников даже речи не было». «А где родной отец Захара? Может, с его стороны?» Женщина махнула рукой. Его родной отец был забулдыгой. Однажды поздней осенью так напился, что упал в лужу и замерз. Ломиками изо льда выдалбливали, чтобы в морку везти. Жил без рода, без племени, ни родни, ни семьи, воспитывался в детском доме. Как меня с ним судьба свела, сама не знаю». «Одно скажу, если бы обнаружилась какая-то родня, то уж я бы знала». Вильяминова замолчала, углубившись в воспоминания, потом спохватилась. «Вы убийцу моего сына уже нашли?» «Ищем», – коротко ответил Серега. Женщина вздохнула с каким-то надрывом и поднялась. При ней, кроме старой сумочки, оказался чемоданчик. «Наверное, платок черный прихватила и платье траурное», – подумал Серега. Эта женщина напоминала ему актрису советского кино маю Булгакову из фильма «Цыган». Все в ней находилось в противоречии, и нельзя сказать точно, красивая она или так себе, добрая или себе на уме, искренняя или в душе радуется, что квартира теперь ей достанется. Нет, поправил он себя, печалится совершенно искренне. Полицейский назначил Вильяминовой встречу на утро, а сам отправился осматривать машину. ferrari красного цвета, светлый кожаный салон, тачка и правда могла вызвать тайную зависть у коллег. Да не только у коллег. Шапошников и сам был бы не прочь погонять на такой по ночному городу, до да сниной, а потом с визгом тормозов остановиться у ресторана, следом ловко выскочить, распахнуть перед женой дверь и вытащить из-за спины букет алых роз. Серёга уселся в машину и усмехнулся дурацким фантазиям. Дорожный просвет у этого автомобиля такой, что пока подъедет к даче, всё брюхо обделёт и бампер покорёжит, да и с ребёнком усаживаться не совсем удобно, и коляску некуда поставить. А розы и без особенной причины можно принести. Да и они ни к чему. На дачном участке зацвели душистые флоксы и георгины. С такими мыслями Шапошников обшарил весь салон, но не нашел ничего интересного. Лишь в бардачке полупустая пачка сигарет ЛМ, квитанция за оплаченные штрафы, да пара дисков, наверное, с музыкой, мелькнула в голове. Он сложил это все в целлофановый пакет и отправился во двор, куда вела дверь черного входа студии. Шапошников прикинул расстояние от студийного выхода до дома напротив. Рассмотреть хоть что-то ясно возможно лишь с первого этажа, только двух подъездов, потому что другие закрыты волейбольной площадкой из тех квартир, чьи окна выходят во двор. Полицейский помнил, что свидетелей из этих подъездов не оказалось, он посмотрел на часы. Время показывало 5 часов 20 минут, люди уже возвращались домой с работы. Можно рискнуть и еще раз пробежаться, и поспрашивать жильцов. Убийство произошло вечером, в тот момент, когда семьи садятся за стол ужинать, начинаются сериалы и интересные передачи по телевизору. В это время его разведку, состоящую из любопытных пенсионерок, сдувало с дворовых скамеек к телевизору для того, чтобы страдать вместе с Хосе Рамосом, Луисом альберта и просто Марией. Выбранные квартиры он обходил без особой надежды, но все-таки хотел окончательно убедиться, что свидетелей нет. Так оно и получилось, но не совсем. Серега знал, что удача никогда не придет, если ее не выстрадаешь, пока окончательно не разочаруешься и почти не потеряешь веру в успех. Так получилось и в этот раз. Оставалась последняя угловая квартира с обшарпанной дверью, раскуроченным звонком и старым тканным половичком вместо коврика. Полицейский громко постучал, но не уловил никакого звука. Он еще потоптался несколько секунд и повернулся уходить, как дверь распахнулась. На него смотрела молодая, красивая женщина с закрученным полотенцем на голове, в растянутой футболке и спортивных штанах. Шапшников представился, показал корочки и рассказал о причине своего визита. Женщина захлопала ресницами и пожала плечами. «Я слышал о том, что кого-то убили в доме напротив. Только в это время я была на работе. Она посторонилась и пригласила полицейского в квартиру. Да вы заходите». Шапошников замешкался на пороге. Если она ничего не видела, то и стоит ли время терять. Но он зашел. Женщина продолжала говорить. «Вы извините, я только что из душа. Недавно пришла домой. Я работаю посменно воспитателем в детском доме, здесь недалеко. Вечер убийства я была в ночную смену, а дома оставался папа, мы можем у него спросить». Он горюнет без меня и часто проводит время у окна. Горюница. Вполголоса усмехнулся Серега. Слово-то какое. Он огляделся. В квартире царила чистота, хоть обстановка выглядела давнишней и скромной, но со следами былой роскоши. Вероятно, семья знала лучшие времена. В углу комнаты, куда они вошли, стоял старинный резной буфет, лакированный, круглый стол из светлого дерева, застилали кружевные салфетки. Возле окна на тумбочке небольшой телевизор по старинке, на уголок закрытый вышитый трепицей. Он уловил запах инсулина. Кто-то из обитателей страдал диабетом. Да что вы, замечательные слова. Мы их не используем сегодня. Набираем свой лексикон чужие, иностранные, а свои, чувствительные, настоящие, упускаем. Я вот, например, ребятишкам читаю не красавица и чудовище, а Сергея Аксакова «Аленький цветочек». А что сегодня предлагает мультипликационная индустрия? Это же ужас. Совершенно полоумная, психически ненормальная Маша и тупой уволень-медведь. Где добро побеждает зло? «Мы сценки играем по русским сказкам. Дети в восторге от произведений Шергина и Писахова. Какой удивительный эти сказители используют язык!» Серега застолбил в мыслях фамилии сказочников. «Свой парень растет, и хочется ему о добром и вечном рассказать, а не про школу монстров и щенячь патруль». Женщина стянула с влажных длинных каштановых волос полотенца и тряхнула головой. «Папа, у нас гости! Ты же так любишь гостей!» Из кухни на инвалидной коляске выехал пожилой мужчина. «У папы диабет. Год назад пришлось ампутировать ногу», – тихо пояснила женщина и уже громко представилась. «Меня зовут Татьяна, а это Михаил Степанович. Сейчас будем пить чай». Шапошников хотел было отказаться, но Татьяна посмотрела на него, как будто услышала его мысли. «Пожалуйста, я пропадаю на работе, а папа целый день один. Не лишайте его возможности побывать в мужской компании». Мужчины пожали друг другу руки и устроились за круглым столом. И пока Татьяна готовила чай, полицейский выяснял, мог ли хозяин квартиры что-то увидеть в вечер убийства. Оказалось, что Михаил Степанович проводил дочь на работу, а сам по привычке уселся возле окна. Он частенько так проводил время, наблюдая, как играют ребятишки, как мужики скидываются на бутылку и отправляются на распитие к гаражам. Как студийные знаменитости, усевшись на лавочке, перекуривают и о чем-то разглагольствуют, активно жестикулируя руками. Многих он знал заочно, потому что всегда следил за новостями канала Питер ТВ. В этот вечер ничего экстраординарного не случилось, все происходило как всегда. В течение дня журналисты выходили курить, а в это время, как правило, сотрудники покидали офис. Ребятишки убегали на ужин, двор пустел. На асфальтированной площадке уже стояло несколько автомобилей, и когда подъехала эта машина, кто из нее вышел и куда зашел, мужчина не обратил внимания. Но он видел, как из дверей появился крепкий мужчина среднего роста, одетый во что-то темное, с натянутой на лоб то ли кепкой, то ли бейсболкой. Михаил Степанович обратил на него внимание еще и потому, что тот, обхватив двумя руками, пёр громоздкий процессор. Потом он открыл багажник, положил аппарат, торопливо огляделся по сторонам, сел в машину и уехал. Автомобиль-седан, темно-синего цвета, кажется, марки «Форд». Номер Михаил Сергеевич не запомнил, но хорошо разглядел хозяина. Мужчина лет 30-35, невысокий, крепкого телосложения, чисто выбрит, лицо круглое, глазки маленькие, глубоко посаженные. Кажется, голубые или светло-зеленые. Под кепкой волос не было видно, но похоже, что блондин. «А вы приведите сюда художника, я этого мужика обрисую очень четко. Вы уж извините, что я так, но мне из дома выбираться непросто». Мужчина глазами указал на свою недостающую ногу. «Раньше мы жили в этом же районе, только на пятом этаже, а после того, что со мной случилось, перебрались сюда, вниз. Но и с первого этажа спуститься по лестнице невозможно. Для нас, инвалидов, специальные спуски не предусмотрены. Иногда я пытаюсь выходить на костылях, но очень тяжело». «Не переживайте, что-нибудь придумаем. Я завтра к вам приеду с художником», – успокоил его Серега. «Вы не помните, он был в перчатках?» «Нет, я бы заметил». «Может, в машине еще кто-нибудь сидел?» Вот этого я точно не знаю, не рассмотрел. Стекла слегка затонированные и уже вечерело. Шапшников замешкался, соображая, что еще может вытянуть из свидетеля. Но тот вспомнил еще кое-что. На парне была надета майка с короткими рукавами, и на предплечье я видел наколку. В наше время татуировка что-то значила, так просто тело не поганили. А сейчас разукрашивают себя все, кому не лень, и картинки выбирают с фантазии иногда на грани шизофрении. Так вот, у этого парня изображен меч, обвитый змеей. Что это значит по блатным понятиям, я не в курсе. Думаю, просто плод фантазии того, кто это нарисовал. А запомнил, потому что у моего уже покойного приятеля была почти такая же, только на ноге. «Михаил Степанович, а почему вы двери не открыли, когда оперативники искали свидетелей в тот вечер, когда произошло убийство?» «Я открыл, только тот, кто хотел свидетелей найти, пролетел ураганом, постучал в дверь, а ждать не стал». Мне на моей коляске надо время, чтобы развернуться и до двери добраться. Тогда я же не знал, что убийство произошло. Только на следующий день репортаж по телевизору увидел о жестокой расправе над популярным журналистом. А что, вы думаете, этот парень с процессором и есть убийца? по всей видимости, это он. Я завтра к вам с художником приеду. Портрет этого человека нарисуем и тату тоже. А на какой руке наколка? На правой, без запинки ответил Михаил Степанович. У этого парня приличная мускулатура. «Вы носите очки?» Серега спрашивал не потому, что не доверял свидетелю, но он должен убедиться в правильности показаний. «Знаю, почему вы спрашиваете», – понимающе кивнул хозяин. «Я сижу у окна и читаю газеты, там видно хорошо. Так на подоконнике у меня лежит стопка прессы и очки, и видел я все достаточно ясно». Они выпили чай, поговорили о политике, о жуликах во власти, о международных отношениях и шапошников поднялся, чтобы распрощаться. Татьяна, как старому знакомому, посетовала на отца, что тот противится и не принимает вовремя лекарства, и ворует у нее конфеты и шоколад. Вот представьте себе, когда я обнаружила фантики в мусорном ведре и поняла, что папа втихаря я сладкое, которое ему категорически запрещено, пришлось прятать конфеты на верхних полках буфета. Так вот он ленится ходить на костылях, чтобы восстанавливать кровообращение, зато за конфетами он чуть ли не подпрыгивает, обожает мармелад в шоколаде, и я в него. Девушка поцеловала отца в щетинистую щеку. «Но приходится лишать себя таких радостей, потому что, я уверена, папа найдет любую заначку». «Большое спасибо за чай и помощь», – поднялся и раскланялся полицейский. «В какое время нам лучше встретиться завтра?» «Для меня не имеет значения, я всегда к вашим услугам», – улыбнулся мужчина. «Хорошо, я позвоню перед тем, как приехать». «Подождите, мы вас проводим». Татьяна развернула коляску с отцом, и все направились в коридор. Шапошников решил заскочить в управление, надеялся еще застать своих товарищей. Дежурный по управлению разговаривал с кем-то по телефону, а рядом толклись еще несколько человек в форме. Серега дождался, когда тот положит трубку и обратился по имени. «Вань, найди мне телефон художника, у меня свидетель образовался, кажется, он убийцу видел». «Это по какому делу?» «Убийство журналиста с канала Питер ТВ». «Так зачем тебе художник? Сюда вези свидетеля, может, по картотеке узнает». У него ноги нет, из дома не выходит, на коляске инвалидный передвигается по квартире, хоть и живет на первом этаже, там пандуса для съезда нет. Подожди минуту. Дежурный открыл журнал и пальцем забегал по строчкам. Вот, нашел. Иван написал номер телефона на листок и протянул Шапшникову. Серега легко взбежал по лестнице на второй этаж и открыл дверь кабинета. Он никого не ожидал увидеть, потому что рабочий день давно закончился, и поэтому вздрогнул, когда нос к носу столкнулся с Рафиком. «А ты что еще здесь?» – воскликнул Шапошников. «Хорошо, что я тебя застал». Из Рафика плелась информация. «Слушай, сегодня вечером или завтра утром наш коллега улетает в Стамбул. Он с большим удовольствием согласился нам помочь. Я выдал всю необходимую информацию. Дальше звонили криминалисты, сказали, что готовы все отчеты под делу Новоскворецкого, завтра передадут». «И последнее. Курьер принес из турецкого консульства документы, которые лежали в портфеле бизнесмена». Они перевели бумаги на русский, и вот что выясняется. Мужчина взял со стола документ. Станислав Николаевич заключил сделку на покупку виллы на берегу Мраморного моря при городе Стамбула и внес примерно половину оговоренной суммы, а это ни много ни мало – 500 тысяч евро. «Ничего себе!» – присвистнул Шапошников. «И это еще не все!» Рафик, как хороший артист, подержал паузу несколько секунд для пущего эффекта и выпалил остатки информации. Покупка оформлена на гражданку Турции, некую Айшигюль-Кейзар, но об этом я решил пока не говорить на Москворецкой. Ты снабдил этой информацией нашего доверенного турка? Конечно. Еще я звонил компьютерщикам, они никак не могут войти в почту Вильяминова. Говорят, что запоролено с фантазией, но надежда есть. Еще положил тебе на стол распечатку звонков и Вильяминова, и на Москворецкого. Со звонками я сам завтра разберусь. Серега посмотрел на товарища внимательно. Но это еще не все. «Не все», — согласился Рафик. «Мне нужно три дня отгулов». Увидев немое возмущение Шапошникова, приятель зачастил. «У меня есть почти месяц переработки, а я прошу только три дня. Пожалуйста!» Татарин молитвенно сложил ладони. «У тебя что-то случилось или в деревню к жене и детям хочешь съездить?» Серега считал, что семья — это самая важная причина, по которой он не имеет права отказать. «Не спрашивай, только дай ровно три дня». «Странно», — пожал плечами товарищ. Три дня и не секунды больше. Время пошло.